Страница 15-205 В наши дни, основываясь на данной генетике, Дубинин пишет: Можно твердо сказать, что в современном человечестве за всю прошлую историю и в будущем не было и не будет двух наследственно идентичных людей. Дубинин философские и социологические аспекты генетики человека. Вопросы философии, 1971 год, номер 1, страница 38. Таким образом, в психике человека достаточно много наследственного, переданного через гены, и врожденного, определяемого условиями внутриутробного развития, существующего в форме скрытых психофизиологических способностей, Причем они могут быть выявлены и реализованы только под влияние внешней среды и соответствующей деятельности индивида. Другой вид информации, влияющий на психическое развитие, приобретается в процессе жизни индивида и является основой для самопрограммирования психики. Прежде чем говорить о методах и способах самопрограммирования психики, остановимся на некоторых общих положениях. Во-первых, не может быть такого самопрограммирования, которое бы не предусматривало определенной и конкретной цели или жизненной перспективы. Исходный пункт самопрограммирования – сформированная цель действия. Нередко формирование четкой и устойчивой цели оказывается достаточным условием эффективного программирования деятельности человека на всю жизнь, когда интересом достижения этой цели подчиняются все другие стороны его жизни. Иногда такое программирование осуществляется еще в раннем детстве, под влиянием какого-то впечатляющего события или образа, оставляющего неизгладимый след в памяти ребенка. Время от времени активизируясь, этот след все больше завладевает его вниманием, поддерживая интерес к предмету воспоминаний — а со временем побуждают его активно действовать в соответствующем направлении. Если иметь в виду функционирование нервной системы, то такой вид программирования нередко осуществляется посредством запечатления одного из наиболее простых нервных механизмов программирования поведения. Особенность действия этого механизма состоит в том, что определенный образный раздражитель Будучи воспринят один-единственный раз, сохраняется в памяти на очень длительное время, иногда на всю жизнь, активно воздействуя на поведение индивида. Детально исследовал феномен запечатления советский физиолог Беритов, назвавший его психонервным комплексом представления. Установил он и главные особенности процесса запечатления, сводящиеся к следующему. Однократное воздействие внешней обстановки запечатлевается в долговременной памяти в виде целостного психонервного комплекса представления. Этот психонервный комплекс чрезвычайно легко воспроизводится в памяти даже под влиянием какой-то одной детали, соответствующей внешней обстановке, условий, лишь отдаленно напоминающих эту обстановку, и даже самопроизвольно в результате самовозбуждения соответствующих нервных пунктов. Указанному комплексу присуща высокая двигательная активность. Достаточно вызвать его образное представление, чтобы соответствующим образом активизировался весь организм. Эта активация тем больше, чем меньше времени прошло с момента запечатления. Таким образом, Запечатление можно считать непроизвольной формой программирования. Следует заметить, что такое программирование по механизму запечатлений может иметь место и у взрослого человека. К сожалению, подобного рода случаи чаще всего приобретают отрицательный характер и в последующем проявляются как навязчивые состояния, навязчивые страхи, представления и тому подобное. Предпосылки для подобного запечатления возникают в так называемых фазовых состояниях коры головного мозга, когда общий тонус психики значительно снижен. Вот некоторые примеры такого отрицательного программирования. Бытует мнение, что если накануне человек чрезмерно утомился, то утром остатки утомления легко устранить,